Мантек встретил его струей пламени, чудесным огненным цветком. Вокруг металлического тела зверя завелись желтые, синие и оранжевые лепестки, одевая его в новую пеструю оболочку. Пес обрушился на Монтега, отбросил его вместе с огнеметом футов на 10 в сторону к подножью дерева. Монтег почувствовал на мгновение, как пес барахтается, хватает его за ногу, вонзает иглу и тот же пламя подбросила собаку в воздух, вывернула ее металлические кости из суставов, распорола ей брюхо и нутро ее брызнуло во все стороны красным огнем, как лопнувшая ракета. Монтек лёжа видел, как перевернулось в воздухе, рухнуло землю и затихло это мертвое и вместе с тем живое тело. Казалось, пёс и сейчас ещё готов броситься на него, чтобы закончить смертоносное впрыскивание, действие которого Монтек уже ощущал в ноге. Его охватило смешанное чувство облегчения и ужаса, как у человека, который только-только успел отскочить в сторону от бешено мчащейся машины, и она лишь чуть задела его крылом. Он боялся подняться. Боялся, что совсем не сможет ступить на онемевшую от прокаина ногу. Оцепенение начинало разливаться по всему его телу. Что же теперь делать? Улица пуста. Дом сгорел, как старая театральная декорация. Другие дома вдоль улицы погружены во мрак. Рядом останки механического зверя. Дальше бить еще дальше двое пожарных из «Саламандра». Он взглянул на огромную машину. Ее тоже надо уничтожить. «Ну, — подумал он, — посмотрим, сильно ли ты пострадал. Попробуй встать на ноги. Осторожно, осторожно, вот так». Он стоял, но у него была всего лишь одна нога. Вместо другой был мертвый обрубок, обуглившийся кусок дерева, который он вынужден был таскать за собой, словно в наказание за какой-то тайный грех. Когда он наступал на нее, тысячи серебряных иголок пронзали ногу от бедра до колена. Он заплакал. — Нет, иди, иди, здесь тебе нельзя оставаться. В домах снова зажигались огни. То ли людям не спалось после всего, что произошло, то ли их тревожила необычная тишина. Монтек не знал. Хромая, подпрыгивая, он пробирался среди развалин, подтаскивая руками волочащуюся больную ногу. Он разговаривал с ней, стонал и всхлипывал, выкрикивал ей приказания, проклинал ее и молил «Иди, иди, да иди же, ведь сейчас от этого зависит моя жизнь!» Он слышал крики и голоса в темноте. Наконец он добрался до заднего двора, выходившего в глухой переулок. «Битти!» — думал он. Теперь вы больше не проблема. Вы всегда говорили, не, зачем решать проблему, лучше сжечь ее. Но вот я сделал и то, и другое. Прощайте, брандмейстер. Спотыкаясь, он заковылял в темноте по переулку. Острая боль пронизывала ногу всякий раз, как он ступал на нее, и он думал, дурак, дурак, болван, идиот, чертов идиот, дурак проклятый, посмотри, что ты натворил, и как теперь все это расхлебывать, как? Гордость, будь она проклята, и гнев, да, не сумел сдержать себя, и вот все испортил, все погубил в самом начале. «Правда, столько навалилась на тебя сразу. те эти женщины в гостиной, Милдред, Кларисы, и все же нет, тебя оправдания нет. Ты дурак, проклятый болван. Так выдать себя. Но мы еще спасем то, что осталось. Мы все сделаем, что можно. Если уж придется гореть, так прихватим кое-кого с собой. Да, он вспомнил о книгах и повернул обратно. Надо их взять, на всякий случай». Он нашел книги там, где оставил их, у садовой ограды. Милдред, видно, подобрала они все. Четыре еще лежали там, где он их спрятал. В темноте слышались голоса, вспыхивали огни. Где-то далеко уже грохотали другие саламандры. Рев их сирен сливался с ревом полицейских автомобилей, мчавшихся по ночным улицам. Монтек поднял книги и снова запрыгал и заковылял по переулку. Вдруг он упал, как будто ему одним ударом отсекли голову и оставили лишь одно обезглавленное тело. Мысль, внезапно сверкнувшая у него в мозгу, заставила его остановиться, швырнула его на землю. Он лежал, скорчившись, уткнувшись лицом в гравий и рыдал. Бить хотел умереть. Теперь Монтек не сомневался, что это так. Бить хотел умереть. Ведь он стоял против Монтега, не пытаясь защищаться. Стоял, издеваясь над ним, подзадоривая его. От этой мысли у Монтега перехватило дыхание. Как странно, как странно так жаждать смерти, что позволяешь убийце ходить вокруг тебя с оружием в руках. И вместо того, чтобы молчать и этим сохранить себе жизнь, вместо этого кричишь, высмеиваешь, дразнишь, пока твой противник не потеряет власть над собой и... Вдалеке топот бегущих ног. Монтек поднялся и сел. Надо уходить. Вставая, нельзя медлить. Но рыдания все еще сотрясали его тело. Надо успокоиться. Вот они уже утихают. Он никого не хотел убивать, даже Битти. Тело его судорожно скорчилось, словно обожженное кислотой. Он зажал рот рукой. Перед глазами был Битти лающий факел, брошенный на траву. Он кусал себе пальцы, чтобы не закричать «Я не хотел этого, Боже мой, я не хотел, не хотел этого!» Он старался все припомнить, восстановить связь событий, воскресить в памяти прежнюю свою жизнь, какой она была несколько дней назад. До того, как в нее вторглись сито и песок, зубная паста Денгем, шелест крыльев, ночной бабочки в ухе, огненные светляки пожара, сигналы тревоги и эта последняя ночная поездка. Слишком много для двух-трех коротких дней. Слишком много даже для целой жизни. Топот ног слышался уже в конце переулка. «Вставай!» — сказал он себе. «Вставай, черт! Тебя возьми!» — приказал он больной ноге и поднялся. Боль острыми шипами вонзилась в колено, потом заколола, как тысяча иголок, потом перешла в тупое булавочное покалывание, и, наконец, после того, как он проковылял шагов пятьдесят вдоль деревянного забора, царапов и занозив себе руки, покалывание перешло в жжение, словно ему плеснули на ногу кипятком. Но теперь нога уже повиновалась ему. Бежать он все-таки боялся, чтобы не вывихнуть ослабевший сустав. Широко открыв рот, жадно втягивая ночной воздух, чувствуя, как темнота тяжело оседает где-то у него внутри, он неровным шагом прихрамывая, но решительно двинулся вперед. Книги он держал в руках. Он думал о Фабере. Фабер остался там, в неостывшем еще сгустке, которому нет теперь ни имени, ни названия. Ведь он сжег... И Фабера тоже. Эта мысль так потрясла его, что ему представилось, будто Фабер и в самом деле умер. Сжарился, как мелкая рыбешка в крохотной зеленой капсуле, спрятанный навсегда погибший в кармане человека, от которого остались теперь лишь кучка костей, опутанных спекшимися сухожилиями. «Запомни, их надо сжечь. Или они сожгут тебя», — подумал он. «Сейчас это именно так». Он пошарил в карманах, деньги были тут. В другом кармане наткнулся на обыкновенную радиоракушку, по которой в это холодное хмурое утро город разговаривал сам с собой. «Внимание, внимание! Полиция разыскивает беглеца. Совершил убийство и ряд преступлений против государства. Имя — Гай Монтек. Профессия — пожарник. В последний раз его видели...» Кварталов шесть он бежал, не останавливаясь. Потом переулок вывел его на бульвары, на широкую автостраду, раз в десять шире обыкновенной улицы. Залитая ярким светом фонарей, она напоминала застывшую пустынную реку. Он понимал, как опасно сейчас переходить через нее. Слишком она широка, слишком пустынна. Она была похожа на голую сцену без декораций, и она предательски заманивала его на это пустое пространство, где при ярком свете фонарей так легко было заметить беглеца, так легко поймать, так легко прицелиться и застрелить». Ракушка жужжала в ухе. «Следите за бегущим человеком. Следите за бегущим человеком. Он один, пеший. Следите». Монтек попятился в тень. Прямо перед ним была заправочная станция, огромная белая глыба, сверкающая глазурью кафелей. Два серебристых жука автомобиля остановились возле нее, чтобы заправиться горючим. «Нет». Если ты хочешь без риска пересечь этот широкий бульвар, нельзя бежать. Надо идти спокойно, не спеша, как будто гуляешь. Но для этого у тебя должен быть опрятный и приличный вид. Больше будет шансов спастись, если ты умоешься и причешешь волосы, прежде чем продолжить свой путь. Путь куда? Да, спросил он себя. Куда же я бегу? Никуда. Ему некуда было бежать, у него не было друзей, к которым он мог бы обратиться, кроме Фабера. И тогда он понял, что все это время инстинктивно бежал по направлению к дому Фабер. Но ведь Фабер не может спрятать его, даже попытка сделать это граничила бы с самоубийством. Все равно он должен повидаться с Фабером, хотя бы на несколько минут. Фабер поддержит в нем быстро иссякающую веру в возможность спастись, выжить». Только бы повидать его, убедиться в том, что существует на свете такой человек, как Фабер, только бы знать, что Фабер жив, а не обуглился и не сгорел где-то там вместе с другим обуглившимся телом. Кроме того, надо оставить ему часть денег, чтобы он мог использовать их после, когда Монтек пойдет дальше своим путем. Может быть, ему удастся выбраться из города, он спрячется в окрестностях, будет жить возле реки, вблизи больших дорог, среди полей и холмов». Сильный свистящий шум в воздухе заставил его поднять глаза. В небо один за другим поднимались полицейские геликоптеры. Их было много. Казалось, кто-то сдул пушистую сухую головку одуванчика. Не меньше двух десятков их парило в воздухе мили за три от Монтега, нерешительно колеблясь на месте, словно мотыльки, вялые от осеннего холода. Затем они стали опускаться. Тут один, там другой... Они садились на улицу и, превратившись в жуков, автомобили с Серевом мчались по бульварам, чтобы немного погодя опять подняться в воздух и продолжать поиски. Перед ним была заправочная станция. Служащих нигде не видно. Заняты с клиентами. Обогнув здание сзади, Монтек вошёл в туалетную комнату для мужчин. Через алюминиевую перегородку до него донесся голос диктора. «Война объявлена!» Снаружи у колонки накачивали бензин. Сидящие в автомобилях переговаривались со служащими станции, что-то о моторах, о бензине, о том, сколько надо заплатить. Монтек стоял, пытаясь осознать всю значимость только что услышанного по радио лаконичного сообщения, и не мог. «Ладно, пусть война подождет. Для него она начнется позже. Через час» или два. Он вымыл руки и лицо отер со полотенцем, стараясь не шуметь. Выйдя из умывальной, он тщательно прикрыл за собой дверь и шагнул в темноту. Через минуту он уже стоял на углу пустынного бульвара. Вот она, игра, которую он должен выиграть, широкая площадка Кигельбана, над которой веет прохладный предутренний ветер. Бульвар был чист, как гладиаторская арена за минуту до появления на ней безвестных жертв и безымённых убийц. Воздух над широкой асфальтовой рекой дрожал и вибрировал от тепла, излучаемого телом Монтега. Поразительно, что жар в его теле мог заставить так колебаться окружающий его мир. Он, Монтег, был светящийся мишенью. Он знал. Он чувствовал это. А теперь ему ещё предстояло проделать этот короткий путь через улицу. Квартала за от него сверкнули огни автомобиля. Монтек глубоко втянул в себя воздух. В легких царапнуло, словно горячей щеткой. Горло пересохло от бега, во рту неприятный металлический вкус, ноги как свинцовые. Огни автомобиля. Если начать переходить улицу сейчас, то надо рассчитать, когда этот автомобиль будет здесь, далеко ли до противоположного тротуара. Должно быть ярдов сто не меньше, но все равно... Пусть будет 100, если идти медленно, спокойным шагом, то чтобы покрыть это расстояние, понадобится 30-40 секунд омчащийся автомобиль. Набрав скорость, он пролетит эти три квартала за 15 секунд. Значит, даже если добравшись до середины, пуститься бегом. Он ступил правой ногой, потом левой, потом опять правой. Он пересекал пустынную улицу. Даже если улица совершенно пуста, никогда нельзя сказать с уверенностью, что перейдешь благополучно. Машина может внезапно появиться на подъеме шоссе за четыре квартала отсюда, и не успеешь оглянуться, как она налетит на тебя, налетит и промчится дальше. Он решил не считать шагов. Он не глядел по сторонам ни направо, ни налево. Свет уличных фонарей казался таким же предательски ярким и также обжигал, как лучи полуденного солнца. Он прислушивался к шуму мчащейся машины. Шум слышался справа в двух кварталах от него. Огни фар то ярко вспыхивали, то гасли и, наконец, осветили Монтега. «Иди, иди, не останавливайся!» Монтег замешкался на мгновение. Потом покрепче сжал в руках книги и заставил себя двинуться вперед. Ноги его невольно заторопились, побежали, но он вслух пристыдил себя и снова перешел на спокойный шаг — Он был уже на середине улицы, но и рев мотора становился все громче. Машина набирала скорость. «Полиция, конечно. Заметили меня все равно спокойней. Спокойней не оборачивайся, не смотри по сторонам, не подавай вида, что тебя это тревожит. Шагай, шагай, вот и все». Машина мчалась, машина ревела, машина увеличивала скорость. Она выла и грохотала, она летела, едва касаясь земли, она неслась, как пуля, выпущенная из невидимого ружья. Сто двадцать миль в час, сто тридцать миль в час, Мантек стиснул зубы. Казалось, свет горящих фар обжигает лицо, от него дергаются веки, липким потом покрывается тело.